Глава семнадцатая. Сила. Он ждал, что Гарпии вот-вот набросятся на него, но они вдруг раступились, пропуская вперёд сгусток тьмы, обретающий очертания. Гектор. Конечно же, Макс сразу узнал этого мерзавца. «Мои милые птенчики!» — сладко протянул Гектор, распахивая объятия. «Заскучали!» В ответ Изабель лишь зашипела, как самая опасная змея. «Дорогая моя, я тоже тосковал», — проговорил Гектор, и тут же его взгляд метнулся к Максу. Лицо адского преподавателя теряло человеческие очертания, вновь приобретая на тайном факультете пугающие черты. Но почему Макс чувствовал себя более-менее сносно здесь, а не как в дурмане? «Как насчёт ещё одной сделки, Макс?» — ехидно спросил Гектор. «Вряд ли ты сможешь одурачить меня во второй раз», — ответил Макс, выставляя перед собой кулаки. Гектор прыснул со смеху, на его щеках проступили глубокие ямочки, а сквозь чёрные волнистые волосы пробились небольшие рожки. «Интересно, а копыта и хвост прилагаются?» Эта мысль заставила Макса ухмыльнуться, что, безусловно, не понравилось Гектору. «Как же ты глуп, смертный! Но я могу взять тебя в ученики!» и, может, из тебя выйдет толк. Но про Изабель придётся забыть. Она должна принадлежать мне. Так что же, тайное знание или мимолётное увлечение? Мы поженились. «Иза, моя жена», — твёрдо сказал Макс. «Ой, ну брось! Это же не всерьёз, правда, Изабель? Сколько таких Максов уже было, а?» Макс напрягся. Гектор наверняка лишь пытался спровоцировать его. Успокаивала одна мысль. Если бы Гектор желал напасть на него или мог это сделать, то уже сделал бы это. Вот такая простая сделка, Макс. Сейчас начнётся первое испытание на силу, и тебе нужно всего лишь поднять камень. Сможешь это сделать — валяй. Не сможешь? Изабель до конца соревнований будет рядом со мной. Сопровождать везде, куда бы я ни пошёл. «И я сделаю всё, чтобы она забыла о тебе». «Гектор, как ты смеешь!» — воскликнула Изабель, шагнув вперёд. Макс с удивлением увидел, как от её тёмных волос отделилась тень, обретая очертания летучей мыши. Маленькое упитанное создание уселось на её обнажённом плече. Цепкие лапки впились в нежную кожу. Однако, приглядевшись, Макс понял, что мышь была не вполне себе обычной, И даже не чёрный, а тёмно-серый, мохнатый и полосатый. От существа исходило приятное урчание. «У Изабель что, был свой питомец?» «С чего бы мне заключать с тобой какие-либо сделки?» — проговорил Макс, не спуская глаз с летучего зверя. «Ты боишься проиграть? Не сможешь поднять камушек?» — спросил Гектор, снова его раззадоривая. «Что-то здесь не сходилось». Конечно, Гектор был уязвлён тем, что Изабель ему не досталась. Он кичился своей силой, но при этом не трогал Макса и даже звал его в свои ученики. Значило ли это, что по какой-то причине Макс ему был нужен? Для чего? Макс оглянулся на Изабель, она мотнула головой. Вдруг он правда не сможет справиться с первым испытанием? «Ты же понимаешь, Макс», — не унимался Гектор. Мне не нужен твой ответ. Если ты не поднимешь чёртов камень, она с тобой никуда не пойдёт. Он посмотрел на Изабель и поклонился. Я всегда к твоим услугам, принцесса. А теперь возвращайтесь в лагерь. Не думали же вы сбежать, когда начинается всё самое интересное? Зачеты никто не отменял. Когда они с Изабель пришли в лагерь, Макс подметил перемены. Кругом разливалось весеннее тепло, природа только оживала, среди тёмных ветвей раздавались соловьиные трели. На факультете всегда противоположное время года, пояснила Изабель. Если у вас осень, значит у нас весна. Если у вас зима, у нас лето. Здесь сейчас май. Значит, соревнования пройдут не в нашем мире, уточнил Макс. Вы всем расскажете про тайный факультет? «Так просто?» «Конечно, нет», — улыбнулась Изабель, присаживаясь на поваленное бревно возле костра. «На ней всё ещё было алое платье, но никто будто бы не обращал на это внимания. Некоторые территории факультета отданы под игры, но мы будем возвращаться и в ваш мир. Находиться здесь всё время людям не на пользу. Они, хм, могут стать другими». Большинство ничего об этом не вспомнит, эльфы позаботятся. Барон любит полакомиться воспоминаниями. «Эльфы? Барон? А можно помедленнее?» Изабель чуть улыбнулась, но потом на её соблазнительно красивое лицо вновь легла тень. Но некоторые, Макс, голос Изабель стал тише. Могут не вернуться к учёбе. Факультет может сыграть с ними злую шутку. как произошло с Фабией. Изабель будто не слышала его, продолжая рассказ. Однако те, кто сможет пройти испытания и сохранить рассудок и память... Что ж, возможно, они станут новыми адептами факультета и новыми лидерами вашего мира. Для тебя теперь всё слишком запутано. Прости, я не должна была втягивать тебя в столь сложные игры. Не забывай, что это мой выбор. Макс коснулся указательным пальцем остренького подбородка Изы, всмотрелся в обворожительное лицо в форме сердечка. Он запустил ладонь в её распущенные волосы, хотел привлечь к себе и поцеловать, но вдруг рука коснулась мохнатого комка. Что-то больно кольнуло его, заставив отдёрнуть ладонь. «Ой, Макс, прости!» Глаза Изабелли округлились от ужаса. «Это...» И я совсем забыла представить вас друг другу. Как неловко вышло. Из-под водопада волос вновь вылез упитанный махнатый зверь и уселся ей на плечо. Наконец Макс мог поближе рассмотреть его. Это однозначно была летучая мышь, но с тёмно-серой полосатой шерстью на тельце. Зверь снова урчал, свирепо глядя на Макса тёмно-красными глазками. «Макс, это Мозарт, мой наставник. «Ты хотела сказать питомец?» «Минор!» — возмутился зверь. «Еще никто не принимал меня за какого-то бесполезного кошака. Может, я и мышь, но вполне себе самодостаточная и весьма виртуозная. Но должен признаться, мур Ты весьма отчаянный малец, раз не бежишь прочь, сверкая пятками от моего зверского рыка». Макс слегка усмехнулся, уже не удивляясь странностям тайного факультета. Но Изабель так сурово посмотрела на него, что улыбка его померкла. Он тут же исправился. Мазарт приятно познакомиться. «Не так уж мне и приятно, признаюсь», — сказал зверь. «Но я вынужден терпеть. Хоть это и мучительно, прошу запомнить. А пока...» рекомендую вам не тратить время на тисканье и поцелуйчики, а заняться непосредственно учёбой. мур Он действительно мурчал. Наверное, Максу стоило принять это за грозный рык. «Макс, Мазарт прав. Нам пора взяться за учебники. Знание — это сила. На факультете так было всегда». Изабель переменилась прямо у него на глазах. На ней снова была форма вместо алого платья, волосы забраны в небрежный хвост. Она смотрела на него из-под упавшей на лицо чёлки со всей скромностью. В руках Изабель держала стопку книг. «Идём? Нам нужно прочитать эти книги как можно быстрее». Макс с грустью подумал о неудавшемся поцелуе и поплёлся следом за Изабель. Насколько он знал, суккубы соблазняют мужчин. но чтобы они предлагали вместе почитать. Позже, когда они выстроились перед костром, Макс обратил внимание на других ребят с Римского. Глаза многих были подёрнуты туманом, только некоторые переглядывались осознанно и даже хищно, держа в руках книги. Значит, они тоже читали. Среди них была Рима, Дария и Гладиус с братьями. «А разве мы не должны соревноваться с другими факультетами?» — тихо спросил Макс. «До этого ещё нужно дожить», — ответила Изабель. «Сначала выбирают лидера внутри факультета. Учитывая, что римский и греческий на этот раз объединились, выбирать будут сразу из двух. Испытание силы должно определить самого физически крепкого и выносливого студента». «Скажи ещё самца». Изабелли лишь многозначительно посмотрела на него своими очаровательными серыми глазками. «Значит, в этом испытании девушек списывают со счетов?» «Не торопись, Макс. Внешнее может оказаться обманчивым». И она перевела взгляд на ухмыляющихся девиц Риму и Дарью. «И никогда не стоит списывать девушку со счетов». Всего несколько минут назад Изабель сидела напротив него, привалившись спиной к дереву и погрузившись в чтение. Губы её заманчиво шевелились, повторяя слова. А вот Макс, стоя дело, отвлекался от книги, получая ехидные замечания от Мазарта. Но всё же они с Изабель были так близки. А сейчас она снова отдалялась от него, становясь той, о которой он ничего не знал, девушкой-загадкой. Изабель улыбнулась ему и повернулась к преподавателям. Вперёд вышли Гектор и профессор Роза Амарант. Последняя немного нервничала, её шею и лицо покрывали красные пятна. В руках, закрытых до локтей, кожаными перчатками она теребила свиток. Если сейчас они все были на тайном факультете, значит, профессор тоже обо всём знала. «А разве могло быть иначе?» — подумал Макс. А вот преподавателя поэзии Соло он тут не увидел. Может, в «Дискорде» всё же был хотя бы один нормальный препод. Гектор кивнул, и профессор разломила печать, разворачивая свёрнутый лист. Символ на печати совпадал с тем, что Макс видел совсем недавно — солнце. «Это испытание прислали для нас с кельтского факультета», — проговорила профессор и зачитала свиток. «Студентам греко-римского факультета следует поднять камень силы и водрузить на стену. Все, кто справится, пройдет дальше и будет отстаивать честь своего факультета. Из победителей выберут лидером. Кто не сможет поднять камень, будет закопан. Точка». Профессор медленно перевела взгляд на студентов. В ее глазах читался ужас. «Следуйте за нами», — пригласил их Гектор и жестом поманил за собой. За рощей, где расположился их лагерь, находилась живописная полянка. Стоило им выйти за пределы тенистых деревьев, и тьма сменилась светом. Вот только был он холодным и неестественным, будто само солнце стало другим, надвигалась гроза. На ветру высоко над травой покачивались хрупкие шляпки алых и пурпурных анимонов. Из земли стремительно выросла каменная стена, а перед ней, почти незаметные среди разнотравья, зашевелились валуны, покрытые мхом цвета охры. Макс переступил с ноги на ногу. Конечно, валуны достаточно большие, но наверняка он сможет поднять один такой камень. Они подошли ближе вместе с другими ребятами и девушками с римского и греческого факультетов. Количество камней было рассчитано с предельной точностью. Хватало на всех. Гектор ухмыльнулся и взмахнул рукой. Тут же из их стройного ряда вперёд вышла Изабель, заставив сердце Макса подпрыгнуть. Почему она слушалась Гектора? Возможно, потому что он до сих пор оставался их преподом, попытался утешить себя Макс. «Так надо», — услышал он в своих мыслях. Аллое платье Изабелли развивалось на ветру, подобно лепесткам цветов. Она слегка обернулась, и он увидел её прекрасное лицо в профиль на фоне этого грозового неба. Сможет ли он стать достойным принцессы? И сколько он будет повторять это и грызть себя? Щелчок пальцами, и простая одежда Изабель сменилась серым облегающим костюмом, украшенным серебристыми кольцами кольчуги на плечах и бёдрах. Волосы лежали на спине аккуратной косой. Изабель подошла к валуну, что находился в самом центре, присела на корточки и с лёгкостью подняла его, водрузив на каменную стену перегородку, будто на пьедестал. Толпа ахнула, будто студенты впервые увидели, кто перед ними. Вовсе не серая мышка. Она повернулась к студентам, Губы её застыли в прямой линии. Изабель демонстративно проявляла силу, но была ли она счастлива в своём королевстве? Одинокая, всегда такая сильная, его девочка. Сердце Макса сжалось от одной мысли, что пришлось перенести Изабель, какой была её жизнь прежде, если его собственное не казалось ему мёдом. Зато она была вполне себе привычной. До одного случая. Но об этом он не хотел вспоминать. Пока. Вблизи валуны казались огромными и неуклюжими. С какой стороны лучше подхватить камень? Макс потоптался на месте, бросая косые взгляды на других студентов. Кому-то уже даже удалось приподнять камень над землёй хотя бы не на многом, Но никто не проявил той же силы, что и Изабель. Возможно, не зря она читала те книжки, Макс обхватил валун, стараясь найти на его шероховатой поверхности, за что зацепиться. Напрягся всем телом, жилы вздулись на предплечьях. Он знал, что Гектор следит за каждым его движением. Изабель тоже. «Я помогу тебе, Макс», — услышал он её голос, адресованный ему одному. Не успел он и шелохнуться, как Гектор запрыгнул на стену и встал рядом с Изабель, будто насмехаясь над Максом. Мог ли Гектор тоже читать мысли? «Нет, я сам», — мысленно ответил Макс. «Если Изабель сейчас ему поможет, Гектор может обернуть это против них», — Макс даже не сомневался. Он чуть присел, дернул камень на себя. И ничего. Глухо. Валун лежал мертвым грузом. Макс попробовал еще раз, но камень не хотел двигаться с места. Ни на миллиметр. Чтоб его. Макс недовольно отметил, что двое парней всё же сумели водрузить свои камни на стену. И каких усилий им это стоило. Но смогли же. Он попытался снова. Валун отказывался повиноваться. Злость и напряжение внутри Макса росли. Слабак. Он вспомнил, до чего довела ярость в прошлый раз, когда он практически уничтожил новую академию и тех, кто был внутри. В него никто не верил, однако он был способен на многое. Но он не желал, чтобы та сторона его личности вырвалась на свободу. Что хуже сейчас — потерять Изу или потерять себя? К несчастью, Изабель могла прочитать его мысли. «Правда, тут и без этого всё было ясно. Если он не может поднять камень, ему и правда нечего делать рядом с Изой». «Ну, хорошо». А если попробовать применить силу, которую высвободил Корней? Макс совершенно не понимал, что должно произойти как ее овладеть. Жаль, не было инструкции. А может, и была, если бы он задался целью и что-то поизучал, как тот же корж. Макс демонстративно положил ладонь, на которой отпечатался знак Велеса на поверхность камня и... Что он должен был сделать? обратиться внутрь себя, услышать голоса, запулить молнии, «Молния бы не помешала», — иронично подумал Макс. А лучше бы она ударила прямо в Гектора и раз и навсегда смела спесивую ухмылку с его лица. Макс затаил дыхание, прикрыл глаза, вспомнил, как выглядит символ на его ладони. И ничего. только сопение других студентов, которые пытались одолеть валуны. Но вот Гектор спрыгнул к Риме и Дарии, взявшихся вдвоём за один камень. Так было можно? Он что-то шепнул девушкам, и те согласно закивали. Тогда он коснулся ладонью оголённого плеча Рима, а следом и Дарии, оставляя там чёрную метку. В следующий миг девушки с лёгкостью подняли валун и тоже поместили его на стену. Запрыгнули на перегородку, лицом ко всем оставшимся и победоносно рассмеялись. Проходя мимо Макса, Гектор решил задержаться. «Ну так что, студент, нужна помощь?» — с издёвкой спросил он. «Справлюсь как-нибудь». «Как же?» — рассмеялся Гектор. «Это ты ей потом расскажешь». И он кивнул в сторону Изабель, стоявшей по центру стены, словно маяк среди бурного моря. Я заберу её у тебя, как ты забрал её у меня, пообещал Гектор и прошёл мимо. Он подходил к каждому, кого-то пробуждал от транса, и все неизменно соглашались на таинственную сделку, все, кроме Макса. Каждый раз, когда Гектор спрашивал, не нужна ли ему помощь, тот отказывался. Каждый раз надежда на успех становилась всё меньше. И вот уже все студенты стояли на стене, кроме Макса. Он не мог ничего прочесть во взгляде Изабель, он слишком устал. Когда все разом повернулись, чтобы сделать шаг за пределы стены, внутри Макса всё похолодело. «Нет, нет, он не мог так глупо проиграть из-за какого-то камня!» «Дело не в камне, Макс», будто бы услышал он её голос. Изабель всё ещё смотрела на него, когда её дёрнул за руку Гектор, призывая идти дальше. Бросив камень, Макс рванул вперёд. Изабель протянула ему руку, крепко вцепилась в его запястье. Вспыхнула резкая боль, а следом... Гектор потянул Изабель за собой, и они просто растворились в пустоте за пределами стены. Макса волной отбросило назад. Он упал озимь и больно ударился затылком. Серое небо стремительно наполнялось чернильной глубиной. «Закопать его! Он не прошёл!» Услышал он пронёсшийся по ветру голос Гектора, который чудом долетел досюда. В глазах потемнело, а в нос ударил яркий озоновый запах. Сверкнула молния, но Макс этого не увидел.